Эпилог. Никита нервничал. Он переминался с ноги на ногу возле родительской двери с тортом в руке. За дверью слышался смех и чьи-то голоса. Видимо, у родителей были гости. Сделав глубокий вдох, Ник поднес палец к дверному звонку и нажал два раза. Особый сигнал, означающий, что за дверью родственник. «Но неужели?» – воскликнула молодая женщина, открывая железную дверь и кидаясь в объятия Никиты. «Ты чего так долго?» Знакомый аромат окутал Ника с ног до головы. Цветочные нотки со шлейфом свежести. Он ощущал его совсем недавно, лежа на мокрой траве. И теперь он чувствовал его снова, но уже дома. Женщина отстранилась и внимательно посмотрела на Никиту. В ее взгляде читалась забота и, кажется, тревога. Ник изучал знакомые глаза и не мог произнести ни звука. Он словно утонул в лазурно-голубом взгляде, таком родном и таком невозможном. «Плохо выглядишь», – произнесла женщина, впуская Никиту внутрь. «Ты откуда?» Хоть Ник и переоделся в машине, вид у него действительно был помятый. Вода из канистры тоже не сильно помогла смыть остатки сажи и крови. «Да я только с природы», – Ник сглотнул. С друзьями с палатками ездили. Сто лет не виделись. Я на тепло улыбнулась брату, касаясь ладонью его щеки. «Тебя не поймать, но молодец, что сегодня смог». Молодая женщина подмигнула парню и забрала торт. «Проходи, а то сейчас». И она уже отошла, но договорить не успела. Из комнаты ураганом вылетела девочка. «Мама, кто?» Она замерла несколько секунд, смотря на гостя. Ее взгляд наполнялся восторгом. «Дядя Никита!» На пол упал блокнот с рисунками, посыпались карандаши, и девочка кинулась обнимать молодого человека, который так и не сдвинулся с места. Рефлекторно прижал к себе ребенка, не сводя взгляда с коридора, по которому ушла Яна. «Маргоша, ты его задушишь!» — раздался насмешливый мужской голос. Девочка, похожая на маму, с такими же светлыми кудряшками и голубыми глазами, задорно рассмеялась. Отстранившись, она подхватила с пола упавшие вещи и повернулась к мужчине, который возник в дверях. «Папочка, смотри!» — пока отец рассматривал детские художества, Никита зачарованно изучал его знакомая ухмылка волнистые русые волосы светлые глаза в глубине которых спрятана доброта с годами она стала более заметной здорово никит мужчина наконец протянул ему руку никита медленно пожал ее все еще не веря своим глазам привет серый наконец произнес парень ловя насмешливый взгляд пошли стол накрыт яна мелькнула в коридоре неся тарелки сергей ловко перехватил их и исчез в комнате. «Было странно смотреть на эту идилию сейчас, видеть их улыбки, взгляды». «С днем рождения!» — брякнул Никита, когда Яна снова появилась в коридоре. «Спасибо, малыш!» Она порывисто обняла его за шею, не касаясь мокрыми пальцами, и поцеловала в щеку. «Иди в комнату, поддержи папу!» «А что не так?» — спросил Никита, заходя в гостиную. Он бросил взгляд на стол. Помимо тарелок, с краю стоял красивый подсвечник, а в нем горела церковная свеча ник вскинул брови что это в воздухе повисла странная вязкая тишина словно кто-то резко отключил все звуки, но забыл про ребенка в соседней комнате. яна по привычке прикусила нижнюю губу и бросила мимолетный взгляд на отца тот грустно улыбнулся неопределенно качнув головой никита заметил как отвернулся серый сосредоточенно поправляя вазу со свежими одуванчиками двадцать два года медленно произнесла яна заставляя брата вздрогнуть сегодня мамина годовщина